В старом замке, где не было признаков жизни, Мора смотрела на Дгунея, сидящего на вершине камня. Эрдем с ней была морманна, и она с тревогой смотрела на Мору. Можно было сказать, что Мора проиграла всё. Она не могла убить героев шести цветов. Сделав это, она предаст все человечество. Но как ей спасти дочь? Дгуней предлагал Море другие варианты, чтобы сделать это. «Почему бы нам не найти компромисс? Хватит, если ты убьёшь только одного. Одного из шести. Такое ведь ты сможешь принять?» Мора не ответила. «Сдаюсь, если даже это не подходит. Ты жестокая мать», — сказал Дгуней. Тело Моры тряслось от злости. «Для начала я не верю, что ты вернёшь мою дочь, если я сдержу обещание». «Ммм... Вейк Йома нарушаете обещание легко и просто. И пока я не буду уверен, что ты его сдержишь, переговоры продолжаться не смогут», — сказал Амор и Дгуней усмехнулся. «Ты права. В чём?» «Конечно, если бы мне нужна была победа, я врал бы, не задумываясь. Я не вижу смысла хранить обещания, данные людям». «Значит, он с самого начала не собирался оставлять мою дочь в покое?» — подумала Мора. «Но в этот раз обстоятельства иные. Ты должна поверить, что я сдержу данные тебе обещания. Похищение ребёнка — преступление. Но если между жертвами и охотником нет изерна доверия, то в преступлении не будет успеха. Ты хочешь, чтобы я тебе поверила?» Дгуни посмотрел на Морманну, сидевшую рядом с Морой. «Хорошо, что здесь Святая Слов. Ради переговоров я попрошу Святую Слов сделать так, что если нарушу сделку, я умру». Сердце Моры изжалось. Она подумала над его предложением и ответила. «Я не могу этого сделать». «Почему?» «Кьёма готова жертвовать собой без колебаний, чтобы одержать победу». «Но где уверенность, что твоя жизнь на что-то повлияет?» «Ясно. Я ожидал такой вопрос». Дгуней закрыл глаза и какое-то время думал. «В чём-то ты права». «Но равных мне Кьёма нет». Из множества Кьёма только я, самый сильный, и командую 40% Кьёма. Если я умру, Кьёма потеряет управление, они от этого уже не оправятся. Чтобы победить героев Шести Цветов, моё командование необходимо. Командир кёма Они не могли в это поверить. Они только смотрели на него, но Мора ощущала ужасающую силу. Да и слова о 40% подвластных ему Кьёма не казались ложью. «Думаю, такая важная жизнь, как моя в обмен на сделку, должна звучать убедительно. Морманна, ты можешь подтвердить, что он искренен?» Морманна вытянула палец и призвала силу бога слов. На кончике появился маленький шар света. Он подлетел к рту Дгунея. «Повтори то, что до этого говорил. Я командир Кьёма. Я управляю сорока процентами Кьёма. Если бы я умер, Кьёма бы потеряли управление, началось бы смятение. Если меня не станет, Кьёма не уничтожит героя в шести цветов». Если бы он соврал, шар света вернулся бы от его рта к море, но шар остался с ним. «Это правда. Дгуней говорил правду», — сказала Морманна. Тем не менее, недоверие Амора лишь возросло. «Ты всё ещё мне не веришь? Тогда сделаем это. Я поклянусь святой слов, что никогда не совру тебе. Если совру, то пусть мои внутренности выползут наружу. И пока сделка в силе, я обещаю, что спасу твою дочь», — сказал Дгуней и указал туда, где у людей находилось сердце. Ядро Кьема было похожим на мозг, и хотя он был Кьема огромной силы, если его внутренности уничтожить, он явно умрёт. У Кьема было только одно ядро, оно было похоже на шар с металлическим блеском, что мог быть как большим, 50 сантиметров в диаметре, так и меньше кончика мизинца. «Я покажу тебе». Дгуни прижал руку к своей груди, он создал прорёху в своей плоти и показал органы, но из его тела не пролилось и капли крови. Он указал на место своего ядра. «Так ты мне веришь?» «Заключи сделку со святой слов. Тогда я тебе поверю». Морманна кивнула и попросила силу бога слов. Шар света сформировался и впитался в тело Дгунея. ось я не буду врать море. Если осовру, пусть ядро в моей груди превратится в осколки, и в тот же миг я убью паразита в груди Шенеера без колебаний». Тело Дгунея засветилось, подтверждая сделку. «Теперь хорошо. Приступим к переговорам», сказал Дгуней со вздохом, передёрнувшись. Тогда я снова повторю требование. Я хочу, чтобы ты убила одного из героев шести цветов. Я не могу смириться с этим требованием. Я могу отдать тебе свою жизнь. Этого хватит? Дгуней покачал головой. Отказываюсь. Если тебя убить, цветком изберут другого человека. Эсли, Ваилин или Нашитания. Вдобавок к своей жизни я отдам тебе жизнь одной из святых, что могут быть избраны героями. Этого тебе хватит? Эй! Закричала Морманна, слушая в стороне. «О чём ты думаешь? Это план убить их? Ты не слушала? Это план. Ты с ума сошла? Ты права», подумала Мора. Мать, дочь взяли в заложники, не могла не сойти с ума. «Это не сработает. Я хочу только жизнь героя шести цветов. Неважно, скольких кандидатов ты убьёшь, это не вернёт твою дочь. Мои требования прежние, вот и всё». Дгуни отказался от её предложения и, думая, что выбора у неё нет, Мора согласилась. «Меня изберут одно из героев. После этого я покончу с жизнью. Как тебе это?» «Плохо». «Почему?» «Если бы ты не была потенциальным цветком, заложник был бы бессмысленным. Думаешь, богиня судьбы изберёт тех, что решили покончить с собой?» «Они меняют требований. Обе одного из героев, вот и всё». Долгое время Мора и Дгуни смотрели друг на друга, но Дгуни не собирался отступать. «Ты ведь понимаешь, если мы не договоримся, я не вижу смысла сохранять жизнь твоей дочери. Как жаль» сказал Дгуней и принялся подниматься. «Стой! Я принял решение!» «Если она прервёт переговоры, Шиниера умрёт, потому выбора у неё не было. Если ты умрёшь, тут же освободи мою дочь, даже если я не убью одного из героев!» «Жаль, но я не могу этого принять. Если я приму, то ты все силы направишь на моё убийство!» Дгуней покачал головой. «Назначим срок. Я обещаю убить одного из цветов за это время. Но если ты умрёшь раньше, сделка отменяется!» Такое не помешает в нашей ситуации? Ммм. Дгуни положил руку на узкий подбородок и мгновение размышлял в тишине. И когда истекает срок? Через 22 дня после пробуждения Маджина. Если ты еще будешь жив, я обещаю убить в этот день одного из героев. Все еще держась за подбородок, Дгуни немного подумал. Такое подходит. Сказал он. Понимаю. Я принимаю такое предложение. Они наконец определились с одним решением. И теперь Мора могла видеть способ спасти Шиниеру. «На двадцать второй день после пробуждения Маджина ты убьёшь одного из героев шести цветов. Но если я умру раньше, сделка отменяется. Твоя дочь будет освобождена. Этого хватит?» Мора кивнула. «Хочу ещё кое-что добавить. До крайнего срока не трогай мою дочь». «Конечно. Я обещаю. До двадцать второго дня с момента пробуждения Маджина ни я, ни мои кьёма не тронут твою дочь. И те кёма которыми я не управляю тоже». Они как-то пришли к соглашению, и хотя она ещё могла спасти Шинииру, это приведёт её к убийству одного из цветов. Так что за 22 дня ей нужно убить Дгунея. «Я добавлю ещё два требования. Если ты не сдержишь обещания, я получу жизнь твоей дочери. Но если ты умрёшь раньше, чем убьёшь одного из героев, и если ты убьёшь себя после своего становления героем, это не засчитается». Первую половину требования она понимала, но другую ему рассчитала странной, «Если нужно было убить одного из героев, так почему она не может убить себя?» Мора планировала убить Гунея за отпущенный срок и отдать жизнь за Шиньеру, если у неё не выйдет, но теперь она не могла так поступить. И она была уверена, что если переговоры сорвутся, оборвется и жизнь Шиньеры. «Я приму это. Так мы достигли соглашения? Я хочу ещё кое-что проверить. Если мы убьём друг друга, что произойдёт? Ты победишь, твоя дочь будет спасена. Тогда хорошо». Мора попросила амарманну испытать силу. Если у неё не будет гарантии святой слов, то переговоры не продолжатся. Шар света Марманны вошел в тело Дгонея. Дгоней, клянется, что когда я умру, то отжими каморет и поразит в теле Шениеры. Даже если мы с Морой убьем друг друга, паразит каморет. Если я нарушу сделку, пусть мои подчиненные к Яма умрут. Дгоней, если ты собираешься предложить их жизни вместо своей, тогда нам нужны их соглашения. Разве? Тогда что нам делать? «Силой богослов я узнаю намерения твоих подопечных. Я попробую спросить их, отдадут ли они свои жизни, если ты им прикажешь». Марманна закрыла глаза и замолчала. Когда она снова их открыла, то сказала. «Подопечные Дгунея подтверждают, что они готовы умереть, если Дгунея им прикажет. Сделка действительно». Тело Дгунея светилось, заключив контракт. «Я, Дгуней, клянусь, что если Мора убьет одного из героев шести цветов, то я заставлю паразитов в груди Шаньеры умереть». «Если нарушу сделку, пусть я умру. Но если Моро убьет себя, сделка отменяется». «Моро, ты согласна со сроком?» «Я согласна», — сказала Моро, подтверждая вторую сделку. «Я, Дгоней клянусь, что до 22 дня с момента пробуждения Маджина ни один къёма не тронет Шиниеру. Если нарушу клятву, пусть я умру. Но если Моро умрёт до этого дня, сделка отменяется». «Согласна». Тело Дгонея светилось, подтверждая все сделки, На этом переговоры закончились. Море нужно было убить Дгунея до 22 дня с момента пробуждения Маджина. Если она не сможет, то ей придётся убить одного из героев Шести Цветов, иначе Шиньера умрёт. Что ж, я возвращаюсь на территорию воющих демонов. Увидимся. Мы ещё встретимся. Дгунея встала, направился к выходу Старого Замка. В этот момент Мора отбросила свой стул и встала, атаковав гуне кулаками. «Вау!» — сказал Дгунея, остановив смертельный удар Моры. Мора попыталась продолжить атаку, но Дгуни развернулся и вылетел в окно. Она хотела последовать за ним, но он вскоре слился с темнотой ночи, и она его уже не видела. «Мора, уму непостижимо! Ты собираешься убить одного из цветов?» «Ни за что. Если я убью этого кёма, я спасу свою дочь, вот и всё». Мора продолжала вглядываться в ночь. Она могла сказать, что переговоры закончились хорошо. Она была уверена в безопасности Шиньеры, и неудача приведет к убийству одного из героев, «Зато сделка не даст Гунею соврать ей». «Но всё ли хорошо?» — думала Мора. Она чувствовала, что Гунея подготовил ловушки. «В этом, видимо, нет ошибки, что Гунея говорил не о чём-то другом, а о том, что ей осталось два дня, чтобы спасти Шиниеру. Но что это значит?» Мора искала ответ, пока карабкалась по горе с Фрэми. «Когда я заключила сделку с Гунеем, нам оставалось 22 дня до пробуждения Маджина. Сейчас только 13-й день. Должно оставаться 9 дней». Слова, в которых поклялся святую слов, нельзя было нарушить. Даже если Морманна стала бы союзником Дгонея, содержание сделки уже не изменишь. До срока оставалось девять дней, в этом ошибки не было. Дгоней, Но Дгоней поклялся море, что если он соврёт, то умрёт. Дгуней точно не мог ей соврать. Тогда что он имел в виду о двух днях? И как я смогу убить его?